Сдвигали мешки с песком, из которых он был сложен, лишая траншею защиты от вражеских снайперов, которые в светлое время дня не сводили с неё глаз. Конечно, мгновенную смерть от пули в голову можно было счесть относительно лёгкой, но то, что она оказывала на солдат деморализующее воздействие, не подлежало сомнению. Уир пытался убедить капитана Грэя, что пехоте следует уделять больше внимания безопасности или, по крайней мере, обращаться за помощью к полевым сапёрным ротам,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 «Если бы он был жив, — считал Уир, — то как-нибудь исхитрился бы прислать ему весточку, хоть пару слов. Пусть даже медики ничего не сообщили о нём батальонному командиру, Стивен был достаточно изобретателен, чтобы связаться с другом». Уир закрыл глаза. Попытался заснуть. «Стоило бы написать письмо ближайшему родственнику Стивена, если такой найдётся». В голове Уира начали складываться фразы. «Он был совершенно бесстрашен». Он служил вдохновляющим примером. Он был моим лучшим другом, источником сил и опорой. Пустые слова, которыми заполнялись многие письма домой, не могли, похоже, описать роль, сыгранную Стивеном в его жизни. Глаза выра наполнились слезами. Если Стивен погиб, он тянуть эту лямку дальше не сможет. Он станет искать смерти, пройдётся по брустверу, пошире откроет рот, когда новое облако Фосгена поплывёт над ними. И пусть телеграмма летит на тихую улицу в лимингтон где его родители и их друзья живут, не ведая ни забот, ни мысли о том мире, который познали они со Стивеном.